«Сегодня я собрал вас здесь потому, что настало время объявить того, кто однажды заменит меня на этом месте, того, кто возложит на свои хрупкие плечи тяжелое бремя и великую ответственность вести наш клан и весь мир в светлое будущее». Голос князя света звучал торжественно, и величественные нотки его голоса отзывались в пространстве энергетическими возмущениями. Дети из первой десятки рейтинга привыкли и сохранили невозмутимость, но иным было крайне тяжело совладать с ментальным давлением князя, и они бессильно валились с ног. В итоге стоять остались 22 наследника, и князь кивнул, позволяя остальным сесть. После чего отозвал Ауру и терпеливо подождал, пока упавшие тоже оклемаются и займут свои места за столом. «Имя моему преемнику», — сделал паузу князь и с легкой ухмылкой подметил, как его старший сын, Демид, напружинился, готовый соскочить с ног. «Де...» «Благодар!» — со скомерной миной начал подниматься узкоплечий блондин в белых золотистых очках. «Низ!» — закончил князь и перевел вопросительный взгляд на замершего в полупозиции Демида. На пару секунд, задумавшись, шедший первым в рейтинге отца наследник, поднялся и, сохраняя невозмутимый вид, перевел взгляд на главу стола. «Это шутка, отец?» «Ничуть», — спокойно ответил князь, краем глаза подмечая реакцию каждого из своих детей. Привычку постоянно оценивать все действия и реакции окружающих князь выработал еще во времена, когда сам находился в статусе одного из множества конкурирующих за власть преемников. И в итоге юный Иван обошел их всех. Кого-то хитростью, кого-то силой, кого-то пришлось устранить. Будучи маленьким, князь Света совершенно не задумывался о том, что правильно, а что нет. Ему достаточно было знать одну простую истину, что в клане Света иметь свою волю дозволено лишь князю, а остальные обречены подчиняться. И подчиняться Иван не желал никому и никогда. Глядя на своих детей, князь Света с ностальгией вспоминал времена, когда точно так же его отец объявил всем своим детям имя того, кому они дадут клятву служить и во благо клана навечно утратят свою волю. Кто-то больше, кто-то меньше. Но с момента назначения нового князя вся их жизнь будет навеки подчинена его интересам. Так было, так есть, и так будет. И вот сегодня настал черед его потомства окончательно утвердить свои роли. Детские игры кончились. Князь и так слишком долго оттягивал решение, потому что никак не мог определиться с выбором того, кто в одиночку поведет клан после него. «Ты издеваешься?» Вдруг яростно ударил по столу бело-золотой перчаткой второй номер рейтинга и вскочил на ноги. «Я тоже не согласна. Денис даже не явился на сбор!» Холодно констатировала женщина с веером, из бело-золотых заколок на голове. Князь терпеливо подождал еще несколько секунд, убеждая, что высказались все несогласные. «Неужели только первую тройку это не устраивает?» — разочарованно покачал головой князь. «Чтобы вы знали, когда я находился на вашем месте, я шел в рейтинге отца одиннадцатым, и посмотрите, где сейчас я, где остальные». «Неужели остальных все устраивает?» Говорил князь Света ровным голосом, без особых эмоций, но его сила пробирала до самых костей, и наследники начали подниматься на ноги один за одним. «Пять, шесть, десять...» Постепенно на ноги встали все до единого из присутствующих, и только тогда князь удовлетворенно кивнул и сам поднялся. «Так-то лучше». А теперь я даю каждому из вас шанс исправить мое решение. Один шанс на всех и один год на исполнение. Неважно, чего вы добились раньше, именно этот год станет определяющим. Ровно 365 дней спустя имя наследника будет утверждено окончательно и бесповоротно. Это ясно? — Да, отец! — кором отозвались присутствующие. «Что нам нужно сделать?» — поправил очки Демид. «Вернуть то, что принадлежит нам по праву. Теневой квартал. И ключевая ваша цель — это его нынешний глава Маркус. Не имеет значения, устраните вы его силой или же получите над Маркусом контроль любым иным способом. Он ключ к вашей власти». «Так вот почему ты назвал Дениса», — сходу сообразил Демид и сделал себе пометку. «Именно», — улыбнулся князь Света. «В данный момент он ближе каждого из вас к достижению цели». «Неужели цель настолько важна?» — хмуро спросил второй номер, потирая перчатку. «Она не просто важна, Кирюша», — без улыбки проговорил князь. «Это вопрос выживания всего клана». Больше вопросов не последовало, и князь отпустил своих детей после чего медленно вернулся в свои покои, повернул шахматную доску на 180 градусов и поставил рядом с самой ближней белой пешкой фигуру черного короля. Глава 16. Полось просто замечательно. Моя любовь к проветриванию квартиры не осталась незамеченной, и потому в покоях особняка тоже все было настеж открыто. И в приятно прохладной кровати я уснул менее чем за минуту. Да, переночевать на этот раз я решил именно в квартале. Лекса еще вчера намекала, что накопилось несколько дел, требующих моего личного внимания, и начать новый день я решил с них. Стопка бумаг на столе оказалась внушительной. Но за час я управился. Большинство документов были уже согласованными делами и требовали лишь моей подписи или ознакомления. Как, например, список устраненных за неполные 6 дней внешних и внутренних шпионов. Надо признать, поработали Ольга и Коль прекрасно. Первое с помощью Альберта и Тейны вычистили квартал от крыс а второй с помощью безымнянных навсегда заткнул рот большинству тех, кого я внес в список на устранение на нашем первом собрании. Таким образом, ситуация в плане безопасности стабилизировалась, и на этом переходный период в квартале можно считать законченным. Самое опасное и напряженное время, когда на нас могли открыто напасть, осталось позади — после того рукопожатия с «Князем огня» и перемена настроения высшей аристократии к теневикам, открытые нападения на кварталы или моих людей исключены. А что бывает с теми, кто организовывает нападения тайны, я наглядно продемонстрировал через куратора. Да и тайну убить теневика — это надо постараться. С этой мыслью я хлебнул принесенный мне Ольгой кофе и посмотрел на дверь за которую уже 10 минут терпеливо ожидал человек. «Ходи уже, хватит сиськи мять!» — отложил я подписанные документы. «Простите, не хотел отвлекать», — вежливо сказал темнокожий мужчина в свободном черном одеянии. Внешне он выглядел уверенным и немного счастливым. Похоже, новости о кончине куратора и том, что Тиняков начали осторожно признавать Ариста, не прошли бесследно. Да и улучшение жизни в квартале замечал каждый, кто в нем остался. Менее чем за неделю Коль, как и все безымянные, прошел путь от презираемого обществом раба без имени до официального члена одного из десяти великих кланов. В случае Коля он еще и получил от меня статус главы внешней контрразведки, с которым успешно справлялся. Сторонних наблюдателей рядом с кварталом не было видно уже более трех дней. «Не отвлекаешь», — улыбнулся я и пододвинул поднос. «Круассанчик?» «Нет, спасибо, господин». «Просто Маркус». «Маркус», — с неким скрипом исправился Коля. «Устранение шпионов внутри и снаружи завершено на сто процентов. Близлежащие территории патрулируются, все источники утечек устранены. Но вот продолжительная слежка и сбор досье идут не так гладко, и я хотел доложить об этом лично». Причина? «Запрет на перемещение безымянных в светлое время суток», — без запинки выпалил Коль. «Тогда считаешь, что его больше нет?» «Как это «нет»?» — не понял Коль. «Вы официально отменили запрет самого наместника?» «Пока нет», — потянулся я к очередному круассану с клубникой. «Но обязательно это сделаю. А пока я даю вам разрешение выходить куда угодно, но с одним условием». «Каким?» «Не попадаться». Разве вас кто-то способен обнаружить в глубокой тени. Если соблюдать осторожность, то, конечно, нет. Но. задумался Коль. Прошлые главы нас всегда строго наказывали за это, потому что за неисполнение указа наместника прилетит в первую очередь именно главе клана, поэтому если вдруг что. То есть ты не уверен в своих силах? Что вы, уверен? Отчаянно замотал головой Коль. Вот и замечательно. — кивнул я. — Да, рисков чуть больше, но я в вас верю. И вам тоже стоит. — Понял, — просиял Коль, и все таки взяв один круассан с подноса, исчез в тенях. — Что ж, с этим разобрались, поехали дальше. — потянулся я и поднялся с кресла. Удар правой. Висящая груша содрогнулась от попадания. Удар левой. Пространство на миг потемнело, а по стенам пробежала дрожь. Бам! Мощнейший хай-кик срывает грушу с петель и с грохотом вбивает в стену. Черный дым вперемешку с пылью накрывает весь реабилитационный зал лазарета, посреди которого стоит бледный силуэт с перевязанными черными бинтами-конечностями. Его желто-черные глаза пылали силой, и, несмотря на два огромных рубца на шее, человек выглядел достаточно бодро. «Рад, что тебе лучше!» — поймал я суровый взгляд и кинул последний круассан. Ловко поймав лакомство, Мрак принюхался и с аппетитом умял выпечку со своей любимой вишней. Правда, довольствие на его лице не особо прибавилось. «Недостаточно быстро», — сощурился мужчина и медленно подошел ко мне. «Рассказали, значит», — вздохнул я. «Злишься?» «Есть такое», — кивнул Мрак. «На себя. Остановиться оказалось тяжелее». Тело и разум словно говорят на разных языках. «По мне так все неплохо», — заметил я, кинув взгляд на сорванную из петель грушу не самой простой структуры. На 50% она состояла из портальной кожи, а еще на 50% — из стихийной тени. Из-за этого даже чтобы просто задеть ее, требовалось контролировать в равной степени и стихию тела. А чтобы сорвать с петель и послать в полет, контроль должен быть идеальным. «Сегодня да», — покачал головой мрак. «Только уже поздно. Куратор ведь мертв. Мертв, еще раз подтвердил я. Мрак скривился и сжал кулаки от бессилия, но потом нашел в себе силы и поднял взгляд на меня. «Как он сдох?» «Стихийная молния выжгла сквозную дыру в груди». «Жаль», — сплюнул мрак. «Слишком быстро». «Ты прав. Смерть наступила за секунду». Только стихийное электричество успело поразить каждое из его нервных окончаний, из-за чего чувствовал он свою смерть буквально каждой клеточкой тела. Мозг оставался цел, так что минуты две агонии у него было. «Все равно недостаточно», — насупился мрак. «Полагаю, назови я хоть час, хоть сутки, хоть месяц, мраку бы оказалось недостаточно. Слишком много ему пришлось пережить». Да и сейчас теневик плохо спал, продолжал бороться с кошмарами и целым веером неприятных последствий высшего ментального контроля. Утолить его жажду мести и хоть немного успокоить бушующую ярость в сердце могла только смерть Куратора от его рук. И теперь, когда ему казалось, что этот шанс ускользнул, мрак выглядел потерянным. Только вот он ошибался. «Все еще хочешь убить того, кто это с тобой сделал?» — спросил я, пристально глядя в желто-черные глаза. «Какая теперь разница?» — хмыкнул мрак. «Такая, что один из них еще жив», — без улыбки сказал я. «Когда реликвия отсекла от тебя ментальный контроль, я подумал, что мне показалось. Но когда увидел Куратора лично, то убедился окончательно. Высший контроль на тебя накладывал не он. Вернее, не только он». «Как это?» «Но голос...» Допуская, что голос принадлежал куратору, возможно, он и сам думал, что управляет тобой самостоятельно. Вот только в его источнике я тоже заметил следы ментального контроля. Очень тонкого, аккуратного, но все же контроля. «Хочешь сказать?» «Нет», — все свои решения ублюдок принимал осознанно. Но вот наталкивал его на них и помогал с исполнением кто-то еще. «Князь», — оскорился мрак. «Возможно», — пожал я плечами или кто-то из его многочисленных наследников. В любом случае, начать искать лучше с них. Без обид, приятель, твоя нынешняя форма оставляет желать лучшего. Любой другой от моих слов напрягся бы. Но мрак, наоборот, повеселел, и я впервые увидел улыбку на его бледном лице. Что конкретно я должен сделать? Найти способ проникнуть в резиденцию клана Теней на площади, беззаботно пояснил я внимательно отслеживая реакцию теневика. Скрыть недоумение мрак не смог, а энтузиазма в нем слегка поубавилась. «Это невозможно!» «Ошибаешься, ответ есть». «И он тут», — постучал я по его лбу указательным пальцем. «Более того, я уверен, что ты там уже был или видел того, кто смог зайти. С чего ты взял?» «С того, что я готов спорить на что угодно, что тот, кто направлял и помогал куратору, «Управлял тобой и использовал терминал теней — это один и тот же человек. Мне есть вероятность, что это не князь света». «А если князь?» — нахмурился мрак. «Тогда мы займемся им вместе, когда ты исключишь всех остальных». Еще я подозреваю, что этот некто спрятал от меня создателя амулетов, который как по волшебству исчез в тот день, когда я появился в столице. Ибо таких совпадений просто не бывает». Мрак неуверенно кивнул, потом напрягся и закрыл глаза, пытаясь что-то вспомнить. Но вдруг болезненно схватился за голову и отшатнулся. «Бесполезно. Я не помню. Даже если ты прав, то как я его найду? Я помню только голос». «Не помнишь ты, но помнит тело». Подберись поближе, и оно даст подсказку. «Увы, тут я помочь не могу, и ты единственный, кто может его вычислить». Установи слежку. Попробуй спровоцировать. Я понимаю, что это огромный риск, и даю тебе возможность отказаться. Нет, резко покачал головой мрак. Я в деле. Хорошо? Работать нужно аккуратно. Если цель поймет, что ты его ищешь, он заляжет на дно, и мы никогда не узнаем, кто это был. Я узнаю, холодно сказал мрак с угрожающим блеском в желто-черных глазах. Чего бы мне это ни стоило!» «Кто-то в помощь нужен?» «Да». «Кто?» — спросил я, задумавшись, справится ли Лиса или Коль, если запросит их. «Вепарь!» — прервал мои мысли мрак, и настал мой черед удивляться. «Я бы понял, запросил он кого-то из безымянных, хотя даже для них слежка за светлыми — это огромный риск». Одаренные света с высокой связью со стихией» способны чувствовать присутствие тени рядом, а порой могут выбить из мира теней одним случайным взглядом. Любая ошибка — это смерть. Одна техника светлых хотя бы среднего уровня — это тоже смерть. В лесе, пожалуй, хватит способности оставаться незамеченной даже под пассивным влиянием стихии света, но не хватит выдержки просто следить. А коль — наоборот. Парень неплох в тактике и стратегии, имеет стальную выдержку, но практических навыков ему не достаёт. Чтобы следить за светлым, просто глубинной тени недостаточно. Да и нельзя исключать вероятность попадания под ментальный контроль. Недаром теневики вчистую проиграли войну 200 лет назад. В одиночку против контрстихии, у в них не было ни шанса. Ты уверен, уточнил я. Да. Для работы вне квартала вепрь подойдет куда лучше, чем ты думаешь. Ты же буквально вчера передал Лекси, что он отказался оставаться в квартале. Все верно. Он отказался оставаться в квартале, но не помогать. Гордый он. Переживает, что о нем тут будут говорить. При этом он признает твое лидерство, добавил он и протянул мне монету Аргуса. «И сказал, где он ее взял?» — уточнил я, закинув монету в карман. «Нет, но пообещал, что найдет того, кто знает, если ты дашь ему шанс», — ответил мрак, глядя на меня с серьезным лицом. «И ты ему веришь?» «Вопрос не верен, Маркус», — холодно ответил мрак, и от него едва уловимо потянуло потусторонней жутью. «Он не сможет мне солгать». Почему-то после этих слов мраком мне стало вепря даже жалко. Я и забыл, что разговариваю с представителем главной ветви павшего рода истинных тенемиков, к которому когда-то относился и старик Акс. А садизм и умение добиваться от людей, желаемого любыми путями, у них заложены в ДНК. Если так подумать, мрак на Акса даже чем-то похож, такой же мрачный. Ладно, он твой, принял я решение. Реликвию тоже можешь взять. Я и без нее, в принципе, справлюсь. Нет, ее место здесь, тут же отрицательно качнул головой мрак. И спасибо за доверие. Да и вообще, кивнул он в сторону окна, где было видно гуляющих снаружи людей. За квартал, спасибо. Я это ценю. Ты чего сдохнуть собрался? Что за прощальная речь? Сдохнуть? криво улыбнулся мрак Не раньше чем найду я лично выпотрошу ту скотину ну вот и славно хлопнул я его по плечу и для закрепления наших договоренностей мы вместе с мраком вышли из лазарета только он сделал шаг за порог как на плече мрака с грацией орла появился попугай и деловито протянул ярытик нет сходу ответил мрак и сощурился клювик сощурился в ответ и так они и замерли на 10 секунд, играя в гляделки. «Крубин!» — воскликнул разочарованный попуг и взлетел на крышу, откуда стал с надеждой пялить на второго, кто остался в лазарете. «А вепрю тоже придется отвечать», — вдруг понял мрак и поднял на меня взгляд. «Таков путь», — улыбнулся я. «Если вдруг потребуется замена помощника, ты знаешь, где меня найти», — махнул я рукой и направился по ступенькам к открытой веранде особняка, где меня уже ждала моя последняя запланированная на утро встреча. Несмотря на то, что на дворе уже стоял октябрь, Лекса сидела на веранде босиком, в легком белом платье с открытыми плечами и с невозмутимым личиком потягивала дайкили. Поначалу я подумал, что это астральная проекция, но нет, тело настоящее, как и желание соблазнить меня. Похоже, ночь в южном пантеоне произвела на девушку впечатление. И, с одной стороны, Лекса не против повторить, а с другой, горделиво не хочет предлагать секс сама, ограничиваясь лишь намеками. Тонкими намеками, как ткань ее платья, под которым, разумеется, не оказалось ливчика, а из-за холода видно было практически все и немного больше. Доброе утро, с невинной улыбкой поздоровалась Лекса, и пододвинул он мне под нос с едой. Твой завтрак. «Егор особенно постарался, узнав, что ты соизволил, наконец, переночевать в квартале. Знаешь, а он начинает думать, что ты разочаровался в его навыках». «Уверен, тебе не составит труда объяснить нашему повару, почему он ошибается», — улыбнулся я, принимаясь за аппетит на пахнущую еду. «Тем более на него у меня есть большие планы. Пусть не переживает». «Ну, хоть на кого-то у тебя есть планы», — С едва уловимой обидой фыркнула Алекса. А ещё и смотрю, ты решил оставить свинку?» Я проследил взгляд девушки и увидел, как внизу мрак осторожно вывел из лазарета вепря, к которому тут же подлетел клювик и спустя пару секунд разочарованно взлетел на карниз и понуро там сел, грустно уперев мордочку в чердачное окошко. «Скорее отправить на выгул улыбнулся я, наблюдая, как могучий и крепкий вепрь удаляется в сторону выхода из квартала вместе с мраком. «Как думаешь, будет польза?» «Будет», — деловито ответил Алекса. «На улицах сейчас анархия. Много бесконтрольных банд, в основном из числа тех, кого мы выгнали из квартала. Крупные игроки с ними связываться брезгуют, а собственного лидера среди них нет». А они вепря примут?» «Больше тебе скажу. Как минимум сотни человек его ждёт. А объединить остальных для игрока такого калибра не составит труда». Что, что, а вепр это умеет? Пожалуй, ты права, мыкнул я, вспоминая, как бесстрашно на меня напали, в том числе и его шестерки, просто за то, что я отправил их босса в лазарет. Не пожалуй, а точно, мило улыбнулась Лекса. Еще до конца недели все улицы будут под контролем вепря. Если Клювик не ошибся, то это нам очень поможет. Главное, чтобы это помогло мраку, кивнул я, закидывая в себя кусок мясного рулета. Задачки у него не из легких. «К слову, об этой задачке», — нахмурила носик Лекса. «Ты не веришь, что я смогу достать тебе резиденцию легально?» «Верю», — ничуть не соврал я. «Но для него это личное. Или ты боишься конкуренции?» «Я...» — округлила свои милые глазки Лекса. «Конкуренции?» «Ну все, Маркус, ты допросился. Теперь для меня это тоже личное. И пусть твой теневичок...» Бледномордый, потом не плачется, что я его опередила. Хорошо, закончил я завтрак и, отложив приборы в сторону, серьезно посмотрел на Лексу. А вот теперь давай перейдем к делам. Расскажи подробнее, что ты вчера имела в виду про требования ко мне? А то мне еще попугая выгуливать. Услышав это, попуг медленно отлепил голову от стекла и, бросив на меня взгляд полной надежды, мысленно спросил: Еретики? Глава 17 Как оказалось, вернуть доступ в резиденцию клана Теней на площади не так просто. Первым делом нужно получить официальное разрешение, подписанное советом и лично наместником. Чтобы просто его подать, необходимо собрать целую гору документов и выиграть ряд судебных процессов. На скидку Лекса назвала 5. При этом моя помощница отказалась указывать сроки исполнения, мягко намекая, что сопротивление и палки в колеса ожидаются на каждом шагу. Никому из клана десятки не выгодно, чтобы клан теней вернул себе доступ к терминалу. Но при этом по взгляду Лексы я понял, что невыполнимая она задачу не считает. Скорее наоборот, говоря об этом, глазки девушки сверкали. И весь вопрос стоял не в том, случится ли это, а в том, как скоро случится. И к этому скоро мне, оказывается, тоже требуется подготовиться. Дело в том, что даже получив разрешение, клану Теней будет запрещено пользоваться резиденцией, пока у его руля не будет стоять легитимный князь. А получить этот статус тот еще квест, и просто возглавлять клан недостаточно поэтому так теней и называли мертвым уже две сотни лет, так как в этот период князя как такового у не было. И вот чтобы им стать, необходимо соблюсти три условия. Условия статусности, условия состоятельности, условия силы. На указанных трех я на данный момент отвечаю лишь последнему, да и то с натяжкой. Натяжкой являлась моя восьмая категория стража, которая, по словам Лекса, обесценивала мой статус ратника, и чтобы избежать будущих претензий, категорию необходимо поднять хотя бы до уровня любого из действующих ратников, то есть минимум до четвертого, а лучше и еще выше. Далее шло условие состоятельности, по которому необходимо доказать, Что ты способен оплачивать содержание резиденции и оборудование внутри в течение всего периода своего будущего управления. Точную сумму необходимых финансовых гарантий Лекса не назвала, но намекнула, что речь о девятизначном числе, как минимум. И, как вишенка на торте, шло третье условие статусности, где от меня требовалось ни много ни мало стать аристократом на бумаге и зарегистрировать род. По словам Лекса, Сейчас меня называют аристократом исключительно по инерции и из-за дыр в уставных документах клана теней, хотя по факту появившийся две недели назад род темных не является аристократическим, и перед тем, как стать князем, мне необходимо это исправить. И вот если в первых двух пунктах я не видел особой проблемы, то третий заставил крепко задуматься. А оно мне вообще надо? С одной стороны, Статус главы клана у меня никто не заберет, так как уставные документы это предполагают. Но с другой, без легитимного князя у руля все теневики так и останутся горсткой псевдоблагородных второго сорта. Да и о мирном доступе к резиденции и терминалу можно будет забыть. Сходу давать лекси ответ я не стал и пообещал подумать. Давить девушка не стала, хотя я и видел по лицу, что она была не особо довольна. «Что решил по клану Молнии?» — перешла к другой теме Лекса. «Они уже прислали документы?» «Да, сегодня утром», — кивнула девушка. «В данный момент черновые варианты на согласование». «Бери в работу». «С радостью», — неожиданно улыбнулась Лекса. «Особые пожелания будут?» «Меня интересуют их порталы и поставщики осколков», — задумчиво покрутил я клановый амулет в пальцах. В данный момент у меня было всего три малых осколка, которые я снимал с трупов. Но ведь откуда-то кланы их берут. — Что-то ещё? — заметив мою задумчивость, подняла бровь девушка. — Да, еще три зубиц. Портал, форт, город, — уточнила Лекса. — Город, — кивнул я. — Вернее, рынок. Мне нужна там точка. — Поняла. — как-то недобро улыбнулась Лекса. — Я вытрясу из этой сучки все, что нужно. — Погоди, погоди, — спохотился я. — А то знаю я этот взгляд. то выгляди гляди, предложение о сотрудничестве с сменится объявлением войны. — Не переживай. Я знаю, что делаю, и прогну Диану, — оскорила зубки Лекса, и, гордо вскинув носик, направилась в особняк. — Надеюсь, — вздохнул я, глядя вслед удаляющейся изящной фигурки. — Прости, Макс, но ты сам знал, на что шел. Я же допил кофе, сгонял свои покои, чтобы я собраться, и вышел из особняка с бокового входа. Внизу меня уже ожидал фургон с бодро улыбающимся здоровяком около капота. «Доброе утро, босс!» — приветливо махнул ручищей малой. «Доброе. Готов к приключениям?» «Всегда готов!» — задорно отрапортовал здоровяк и, нырнув за руль, завел наш транспорт. К тому, что силовая броня и стихийный ответ вновь встали крепче, я уже не удивлялся. Надо будет найти время и пообщаться с тем, кто умудряется так быстро, а главное, бесплатно, модернизовать наш пока что скромный автопарк. А ты готов? Поднял я взгляд на попугая, который все это время летал за мной по пятам и сейчас возбужденно покачался на ветке. Правда, можно? сверкая глазками бусинками от радости, спросил папук. Можно, можно, улыбнулся я и открыл дверцу фургона. Привязку попугая с квартала я убирать не стал, и в случае необходимости он вернется в знакомое гнездо через мир тьмы. Затратно, но что делать? Выгуливать попуга надо, а то доведу до срыва, и никакая привязка его не удержит. Воодушевленный предстоящей прогулкой фамильяр молнией влетел внутрь, опасаясь, что я передумаю, и с важным видом уселся в самом удобном кресле и принялся чистить пёрышки. Фиг знает, зачем пернатому кресло, но пусть сидит, я не против. Сам же я занял боковой диван вдоль прохода, и мы погнали на выезд из квартала. Под задорную музычку Малой мчал фургон по столице на юг и рассказывал, какой фурор вызвал факт убийства куратора внутри квартала. Последствия его гнета люди помнили слишком хорошо и подсознательно боялись, что тот победит, и все вновь станет так, как было, а то и хуже, ведь они поддержали меня. И вот, по словам Малого, те, кто раньше предпочитал отмалчиваться и осторожно присматривался ко мне, сейчас уже открыто выражали поддержку и сами подходили к Пахому с просьбами дать им работу. Люди чувствуют изменения и стремятся быть полезными. А уж с каким воодушевлением народ встретил трофейный танк с гербом светлых, Малой рассказал с особым истинно детским восторгом. По его словам, в квартале не осталось ни одного человека, кто бы с ним не сфотографировался, а сам Малой устроил целую фотосессию. Правда, посетовал, что для него внутри места маловато и попросил отжать танк попросторнее. Не купить, а именно отжать. Эх, кажется, я подаю парню плохой пример. Ведь и сейчас мы ехали совсем не за покупками. Первой точкой остановки был надежно укрытый лесным массивом пригорок, с которого открывался вид на огромное круглое сооружение из стекла с нескромным названием «Медцентр Вечность». Езжать на территорию я не планировал и нарочно попросил малого припарковаться максимально далеко. Тот же, едва мы остановились, повернулся к попугаю с весёлым лицом и сказал «Мы приехали в больницу!» Колев Иридиков в глазницу!» — бодро отозвался попугай, и Малой весело заржал. Попугай же, который нетерпеливо поглядывал в окно на протяжении всего пути, встрепенулся и в предвкушении начал весело покачиваться на кресле. «Иридиков мы навестим!» — сквозь широкую улыбку продолжил Малой. «Похороним мы съедим!» — сходу добил рифму клювик, и веселая рожа здоровяка повернулась ко мне. Я же сидел с недоуменным лицом, пытаясь понять, как так вышло, что машину смерти, которой семь сотен лет назад боялись миллионы людей по всему миру, за неделю превратили в стихоплета. И ведь, судя по лицу малого, он не осознает, что попугай говорит это все ни хера, ни в шутку. Он запоминает и будет воплощать все, что сказал. А это вообще не смешно. От того, сколько гештальтов бедному попугаю могли открыть эти шутники, у меня закружилась голова. «Вы чего, босс?» — удивился малой. «Разве не круто? Его лиса научила. Прикиньте, он добивает почти любую строчку. Вот, смотрите!» Бедва сдерживая смех, призадумался парень и вновь повернулся к попугаю. «Раз, два, три, четыре, пять...» «Еретик должен страдать!» «Пять, четыре, три, два, раз...» Иритиков сожгу сейчас!» в прямом смысле загорелись глазки у попугая, и я едва успел перекрыть энергетический канал пернатому психу, который уже почти ломанулся сжигать всю больницу к чертям. «Стоять — Стоять! — гаркнул я, и только успевший вспыхнуть стихийный огонек на перьях попуга тут же погас, а он виновато отвел взгляд. — Ну чего, босс? — обиделся малой. — Весело же! — Мух! Только сейчас я понял, насколько правильно поступил, запретив фамильяру покидать теневой квартал без моего надзора. «Шутники, блин!» — выдохнул я, жестко ограничив ему приток энергии. Хотя потом и у меня проснулось любопытство. «Зараза!» «Реально все может добить!» «И во сне, и наяву!» — осторожно произнес я. Пости рычкам порву!» — весело дозвался Клювик. «Ладно, это можно!» — засмеялся я и указал фамильяру на отдельно стоящее белое здание в дальнем углу территории, в котором прямо сейчас шестеро молодых аристократов с разной степенью загипсованности пили водку и нелицеприятно отзывались о неком теневом шлепке. И если дерзкое поведение этих дегенератов в Южном Пантеоне я еще мог списать на ментальный контроль двух лидеров их шайки, то происходящее сейчас — их собственный выбор. А за каждым выбором следуют последствия. Призрак Акса, мне свидетель, я давал ребятам шанс. Кто ж виноват, что они не хотят жить? Внутри здания шестерка обиженных ребят прямо сейчас планирует, как сломать мне ноги и заставить смотреть групповое изнасилование Лексы, констатировал я, глядя на попугая. Как думаешь, это еретики? Еретики! Ни секунды не сомневаясь, отозвался Клювик, и его глазки вновь начали наливаться огнем. Стопэ, приятель! Погрозил я пальцем. «Мы же не хотим уничтожать всю больницу?» «Не хотим?» — расстроенно спросил папук. «Не хотим!» — твердо подтвердил я и влил в фамильяра ровно столько энергии, сколько необходимо, и открыл окно фургона. Кивнув, попугай, словно ниндзя, смазался в пространстве, и окна белой пристройки окрасились красным изнутри. «Грубовато, конечно, но ладно. Тревогу же не поднял», — подумалось мне. И в этот момент я увидел, как с бешеными криками и хромая на загипсованной ноге, к больнице полз на четвереньках окровавленный чувак. А за ним в припрыжку семенил маленький черный попугай и громко приговаривал. «Ну-ка, падла, ну-ка, встать! Еротики должны страдать!» «Да твоё ж мать!» — отбил я фейс-спалм. Нас сидящий рядом малой почему-то больше не смеялся. Отставной капитан имперского спецназа Фома Григорьевич Старский любил свою работу всей душой. Как и большинство однокашников, он пошел в имперские войска с надеждой показать себя и получить место в клане. Но годы шли, и вдруг оказалось, что его способности куда больше подходят для устранения людей, чем тварей. И этим он в итоге и занимался большую часть службы, так и не дождавшись приглашения от кланов. А потом пик силы оказался позади, и капитан сам не заметил, как здоровье начало шалить, и Фома стал подумывать об уходе на гражданку. И тут ему подвернулась вакансия начальника охраны в одном элитном заведении империи, которое, однако, обслуживало исключительно аристократов. За годы службы Фома Григорьевич привык подстраховывать клановые задницы, да и общаться с аристократами, хоть и не любил, но умел. Платить обещали щедро, а работа казалась совершенно непыльной. Присматривай за небольшой территорией медицинского центра, не пускай зевак на крышу и следи, чтобы высокородные рожи больных не находили на свою задницу приключения, да не устраивали дуэлей на территории. В принципе, ничего сложного, и матерый капитан, который тут стал для местных просто Григорич, прекрасно справлялся со своей работой. И за определенную плату закрывал глаза на мелкие шалости и хотелки благородных пациентов. Например, такие, как выделить шестерым пацанам служебную переговорку под какой-то там учебный проект. Берешь глав врача в долю, да поглядываешь, чтобы за территорию молодые пенчуги не вышли, и все хорошо. Сильно Григорьевич в дела аристократов не вникал, и даже снабдить ребят водкой и закусками было простым делом за который он привычно отстегнул себе в карман положенную комиссию. Ранения у пациентов были пустяковые, со дня на день их должны были выписать, а лишняя денежка карману не повредит. По крайней мере, так ему казалось, пока он не увидел это. За свою долгую службу капитан повидал всякое, но поющая частушки портальная тварь поставила в ступор даже опытного вояку, Однако, вспомнив, зачем он здесь, Григорич схватился за винтовку и выстрелил в черное пятно, оказавшееся попугаем. Только вот тварь это не взяло. Мультистихийную пулю словно засосало внутрь крошечного тельца, и последнее, что Григорьевич видел в жизни, это окровавленный клюв, летящий ему в глаз. Фургон мчал по шоссе в полной тишине. Не играла музыка, не шутил Малой. Лишь мерный звук двигателей и попугая вычищающие окровавленные ошметки из перьев, нарушали тишину. «Ну, по крайней мере, больницу он не сжег, осторожно подал голос Малой, слегка виновато оглянув в зеркало заднего вида. Походу, узнал в некоторых стишках работы собственного сочинения. Впрочем, я не злился ни на Малого, ни на Фамильяра, жертвой которого стало в итоге 37 еретиков. Именно еретиков. По избежанию смертей невинных пришлось добавить к Лювику сил на ментальное сканирование, чтобы он отвел душу и вернулся. На все про все ушло две минуты, и спустя пять мы уже выехали за южную черту города. «Лучше не напоминай», — предостерег я, глядя на нахмурившегося попугая. «Его этот факт расстраивает». И кто бы что об этом не думал, больница это в итоге сгорит. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так через год. Мои фамильяры не любят незаконченные дела. «Понял», — кивнул малой, и, включив музыку, расслабился и начал подпевать себе под нос. Я же растянулся на диванчике фургона поудобнее и переслал лекси данные об инциденте на случай получения претензий. Местные камеры и сканеры не способны обнаружить стихию тьмы, но вот очевидцы появления попугая остались, и стишки его слышали многие. Навряд ли это хоть как-то сможет навести на квартал, но перестраховаться будет не лишним. Когда я закончил, фургон как раз вырулил к хлипеньким на вид воротам у бетонного забора с колючей проволокой и одинокой пустой вышкой сбоку. «Приехали!» — сказал малой и глянул на неприметное на вид ангарное здание, что возвышалось за забором. Разбитые окна, проржавевший фасад, гнутые фонари и отсутствие каких-либо опознавательных знаков. Однако место только выглядело заброшенным, а на самом деле являлось действующим складом, одним из семи, принадлежащих куратору, и единственным, который после его смерти юридически перешел в статус нейтрального. «А нейтральный значит что?» «Верно. Значит, мой». Но не отдавать же свои законные трофеи оставшимся в живых шестеркам куратора, которые прямо сейчас судорожно грузили все содержимое в фуру. Вот и я так решил. Не успел я об этом подумать, как снаружи раздался взрыв, а фургон швырнуло на пару метров в сторону. «А вот и приветствие», — мыкнул я, с довольством отметив, что внешний барьер фургона устоял хоть и просел наполовину. «Кто посмел тронуть мою малышку?» высунулся наружу малой, и бородач с РПГ в руках судорожно потянулся за вторым боеприпасом. «Попугай наш, молочага!» — улыбнулся я. «И речка прибьёт корягой!» — весело продолжил фамильяр и смазался в пространстве. А секунды спустя с вышки упал бородатый мужик, торчащий из башки кривой палкой. «Блин, это действительно весело!» — улыбнулся я. И вышел из фургона. В загородной тихой зоне вокруг нас были сплошь пустыри до заброшки, ни одной живой души на километры вокруг. Ну, кроме тех, что в ангаре, но и тем недолго осталось. Тут я попугая территориально не сдерживал и лишь ограничил ему приток энергии, чтобы пернатый псих не улегся и не растратил мои с таким трудом заработанные запасы. Впрочем, ему и этого будет более чем достаточно для того чтобы покрошить местных своих лучших бойцов куратор уже угробил в портале а здесь оставались так мародеры которым посчастливилось или нет знать где находится одна из нычек почившего босса хорошая штука поднял малой рпг с земли и опасливо покосился сначала на вышку потом на фургон второй выстрел барьер не выдержит не переживай подгоняй фургон к входу Хлопнул я здоровяка по плечу и ударом ноги распахнул ворота, где, кроме пяти трупов, на голой земле никого не было. «Стрелять по нам некому, они там сейчас немного заняты кое-чем бесполезным». «Чем же?» — жадно поглядывая на снарягу мертвецов, спросил малой. «Спасением своих жизней», — мыкнул я и, посвистывая, направился внутрь. Глава 18 Внутри основного здания ангара оказалось грязновато. Без доступа к стихийным атакам попуг не придумал ничего лучше, кроме как ускоряться и пробивать врагов на вылет. Одаренные тут, если и были, то слабенькие а потому максимум сопротивления, которое они смогли оказать, это пара предсмертных выстрелов. А такой наглости Клювик терпеть долго не стал. Поэтому если первых двух бандосов у входа папук пробил сквозь голову, то с другими пернатый садист обходился не так гуманно и сейчас гонял где-то в дальних помещениях выжившие остатки мародёров. Троих смертельно раненых бедуак я добил сам, после чего дал отмашку малому, Ивангар с задним входом вкатил наш фургон. «Обалдеть!» — загорелись глаза у малого, который жадно оглядел десятки деревянных ящиков с военной имперской маркировкой. «Это все наше!» «Наша! Начинай паковать!» — улыбнулся я. При этом сам, как ребенок на Новый год, расхаживал и приоткрывал ящики с подарками. Автоматы, пулеметы, РПГ, сплошной огнестрел — Мне не особо пригодится, но в квартале наверняка найдут этому применение. «А тут у нас...» — с любопытством вскрыл я отличающийся от остальных стальной кейс. И на лице моем появилась улыбка. Два аккуратно уложенных снаряда с трехцветной маркировкой, размером и формой были точь-в-точь, точь, как те, что лежали в танке. Эти не такие мощные, но лев, которого я назначил ответственным за танк, будет доволен. Ведь таких ящиков тут аж восемь. Очевидно, здесь же тот танк и обслуживался. После беглого осмотра я нашел еще несколько ящиков с запчастями и боезапасом попроще. «Босс!» — подскочил ко мне оценивающий фронт работ малой. «Модельки устаревшие, зато в идеальном состоянии. Похоже, их списывали с имперских складов потихой и готовили под продажу через этот перевалочный пункт». «Почему под продажу?» «Расходников слишком мало», — тут же ответил Малой. «Чисто для демонстрации потенциальным покупателям. В основном тут только тушки. Но не этого», — кивнул он на металлические ящики и задумчиво почесал затылок. «Маловато будет фургона-то. Не оставлять же тут». И «Еще чего», — скинулся я, уже прикинув, сколько с этого выйдет денег и куда их пустить. «Подмога уже в пути? Ожидай». «Принял». Повеселел Малой и с предвкушением потер руки, размышляя, что погрузить первым. Я же направился в следующее помещение, ничуть не сомневаясь, что Малой прекрасно справится и без моего контроля. Полагая стоимость содержимого, он, как ученик Пахома, оценил куда точнее меня и расставит правильные приоритеты. А краем глаза глянув, как легко он поднял своими ручищами стальной кейс с мультистихийным боезапасом, я убедился, что моя помощь не потребуется и в этом. Второе помещение длинного ангара отличалось от первого лишь тем, что тут все полки были пусты. Либо склад использовался не в полную мощность, либо же кто-то успел нас немного опередить. Судя по отсутствию на полках пыли, скорее второе. Неприятно, но ничего не поделаешь. У мародёров была ночь форы. Даже Лекси потребовалось время, чтобы прошерстить всю собственность куратора и найти этот тайник. Так и не найдя больше ничего ценного внутри, я уже хотел вернуться к малому, как вдруг попук резко попытался потянуть из меня энергию. Я аж с шага сбился от того, насколько резко и грубо он это сделал, Перевел взгляд в сторону выхода на задний двор и улыбнулся. А вот это уже интересно. Я вышел наружу. Я оказался перед огромным огороженным пустырём-полигоном с разбросанными по нему импровизированными мишенями из подручных строительных материалов. Сейчас полигон был дополнительно украшен группой бандосов, мимо которых в мою сторону шел загорелый блондин со свежей царапиной на щеке. Ирчик! вопросительно устоялся на гостя появившийся попуг и остался сидеть на моем плече. «Занятно». С тем ограниченным количеством энергии, что я выделил Клювику перед полетом в ангар, он постерёгся подлететь к блондину близко и энергию просил для этого. Похоже, среди слабаков нашелся один стойкий экземпляр. «Интересная птичка!» — подал голос блондин, стер пальцем кровь с щеки и слезал. «Та я?» «А кто спрашивает?» — лениво наклонил я голову. «Первый раз вижу его рожу» но почему-то она мне уже не нравится. «Вопросом на вопрос, да? Дерзко», — козырнул блондин перстнем с эмблемой клана Света и улыбнулся золотыми зубами. «Ты ведь стоишь на моей собственности, чел. Моей собственности!» Я демонстративно глянул себе под ноги, осмотрелся по сторонам, наигранно, растерянно развел руками и сказал... Что-то я не вижу здесь никаких гербов. Похоже, ты обознался, приятель. Эта земля нейтральная. И стало быть, поэтому ты ее обносишь, глянул он мне за спину, блеснувшими стихии света глазами. Ух, какой зоркий! И бесстрашный. Один пришел. Какое грубое слово! Покачал я головой. Я просто проезжал мимо. Смотрю, ящики лежат. Подумал, зачем добро пропадать? Возьму на хранение. «Поищу владельца. Если такое попадет в плохие руки, будет нехорошо», — улыбнулся я. марист значит», — хмыкнул блондин и улыбнулся еще шире. Золотые зубы заблестели в такт глазам, и нас с попугом коснулась враждебная энергия. «Ого! Гипнотический паралич! Первый раз вижу подобное у светлых. И работает весьма неплохо. Кончики пальцев не чувствую». «Ура! Ерчик! Быстрее, чем я успел отреагировать, обрадовался нападению попуг и, хапнув у меня разом половину энергии источника, цельнометаллической торпедой влетел блондину прямо в зубы и прошил его на вылет, после чего с чувством выполненного долга вернулся ко мне на плечо и, зевнув, мгновенно уснул. Вся заемная энергия медленно перетекла обратно в меня, оставив лишь небольшую часть на поддержание базовой формы попугая. 90% вернувшейся энергии оказалось разряжено. Но, глядя на то, с какой счастливой мойской сопит мой фамильяр, я просто не мог злиться и погладил его холку. Хорошая работа. Правда, было немного обидно, что я не успел изучить новую для себя технику подольше. За семь сотен лет светлые качественно развили ментальный аспект своей стихии, да и мужик этот, походу, был не из простых. Рассыпанные зубы оказались клановыми осколками, и я не поленился и собрал каждый, после чего снял с мужика родовой перстень и вздохнул. Похоже, поводов для ненависти у светлых немного прибавится. Когда я вернулся к малому, в ангаре как раз припарковался лев на втором фургоне. На вопрос, нужна ли помощь, Лев отрицательно покачал головой и указал, что Прайт уже выставил оцепление, и за час, край два, они все отсюда вывезут, и пылинки не оставив. Удольтурённо кивнув, я забрал из фургона свой рюкзак, пересадил спящего попугая со своего плеча на полюбившееся ему кресло, дал указание Малому вернуть его домой и пошел искать такси. Малой отчаянно упирался и просил подождать его но смирился, когда я пообещал скинуть ему координаты, откуда меня забрать. Скалистая тропа под ногами. Свод длинной пещеры над головой. Плесневелый запах сырых стен в воздухе. Падающие капли воды, разбавляющие тишину. И я, бодро шагающий в темноту подземного грота с полупустым рюкзаком за плечами, Портал Е-класса открылся в 22 километрах на юг от столицы лишь неделю назад, и за это время ни один клан не изъявил желания взять его себе, и портал плавно отошел под контроль клана Теней. По законам Империи, я должен был взять в Министерстве Зуб Аргуса и проконтролировать его установку в течение 24 часов после того, как портал передали нам. Но зачем, если можно просто поехать и закрыть? Стихийный ответ у портала присутствовал и весьма редкий. Стихия теней — 19%. Это основная причина, почему никто из других кланов не стал его брать. Но ну, помимо той, что открытие порталов на юге от столицы — огромная редкость, и там отсутствуют нормальные логистические цепочки. Да и вход располагался в предгорье, в 3 километрах от дороги. Слишком много геморроя для благородных ареста, чтобы тратить на портал свое драгоценное время. Но я что? Я паладин не гордый, собрался и поехал закрывать. Тем более, что я уже давно ищу портал с теневыми тварями. Конечно, я бы предпочел класс опасности повыше, но что поделать: что есть, то есть. Первую тварюшку я встретил через 34 минуты пути. Ей оказался теневой вамп, представляющий собой крупную летучую мышь с четырьмя крыльями и острыми ядовитыми зубищами. Не имея глаз, эти твари ориентировались с помощью своего сверхчутья на носителей стихийной энергии, которая вместе с кровью жертв была любимым лакомством этих вампиров. тварюшки непростые и очень подлые. Обитают в темных местах, на глаза жертве не показываются а вылезать из теней предпочитают прямо перед моментом атаки. Если бы не характерный звук, с которым твари это делают, то сражаться с ними, не имея в отряде теневика, было бы просто невозможно. Впрочем, как и с большинством тварей стихии тени. от Отчего они и были такими редкими. Хлоп — раздалось за спиной, и, сделав резкий разворот, я встретил распахнутую пасть твари мечом из числа тех, что мы вынесли из портала громовых змей. Боевики армии и Куратора были весьма неплохо одеты, и там же я смог собрать себе добротный комплект легкой брони из иномерной ткани. Посмотрим, насколько его хватит, учитывая, что на эту вылазку я взял с собой не только свою постоянную спутницу-мантию, но и длань сумрака. Вамп насадился на меч, как на шампур, и я поспешил скинуть его с лезвия ногой и перехватить рукоять поудобнее. Хлопки вокруг начали раздаваться так часто, что эхо от них заполонило собой все пространство. Вокруг лежало больше сотни тускло-фиолетовых трупов. Поглощённая с них стихия теней холодком растекалась по энергоканалам. Сердце часто билось, разгоняя кровь по разгорячённому битвой телу. Атаки вампов прекратились спустя два часа. Взять жертву толпой — привычная тактика для этих тварюшек. Но обычно они все же используют группы поменьше. С этой мыслью я взял длань сумрака в руку. Аккумулированная во мне стихия тени тут же потянулась туда, соединяя свой вольный клинок и мой источник. Пару секунд ничего не происходило, я было подумал, что все пройдет гладко, но хрен там, в делах, где замешан Артемис, всегда все идет через жопу. Рука резко онемела, и ее стянула судорогой. Выругавшись, я бросил дымчатый клинок на землю и нахмурился. Все еще упрямимся, да? Разумеется, ответа мне не последовало. Хотя крупица разума у этой железяки точно есть. Тупого, без.